Глава седьмая. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Прошла еще неделя. Где-то в ее середине Калинины распрощались с Горынычем. Зубы его больше не беспокоили, горло зажило. «Вам, воробушек, возвращаться пора», — при очередном осмотре объявила Яна Семёновна. «Наш страж-экстрасенс что-то почувствовал. Кругами возле дома ходит». Не хотелось бы вызывать у него подозрения. Сами понимаете, закрытие ветпункта невыгодно. Ни нашей стороне, ни вашей. Да не приведи Господь. Это что же нам, всем у еги лечиться? Я против старухи в принципе ничего не имею. Знахарка она знатная. Но ведь по старинке лечат. Грибочками, травками да заговорами. А как что помощнее нужно? Рентгентам, УЗИ. МРТ какое-никакое, уже не справляется. Вон, в прошлом году русалка Ариша заснула, с ветвей свалилась, хвостовые позвонки выбила. бы вы не прооперировали, разве это Соня красоту сохранила бы? Да что там красота, и помереть ведь могла. Да, было дело. Яна Семеновна вспомнила бледнокожую зеленовласую бедолашку и покачала головой. Курьи ноги. Помните? Курьи ноги. У нас сказки малым детям про тот случай сказывают. Как же, как же. Мне тогда трижды пришлось на вашу сторону ходить. Катиной маме вспомнилась растерянность коллеги, бабы-яги, когда у той к концу особо холодной и ветреной осени вдруг захромала избушка, а затем и слегла с острым воспалением суставов. Яна Семеновна улыбнулась. Это был чуть ли не первый случай в ее необычной практике. Тогда в дремучем заповедном лесу она стояла с горстью новейших, эффективнейших антибиотиков и не знала, куда их засунуть: в трубу, за дверь, на чердак. Вот такой курьез. Ноги есть, а рта. Избушек начинающему доктору лечить еще не приходилось. Теперь, благодаря многолетнему опыту, такие простые вопросы ее уже не волновали. Думаете, я скажу, куда были засунуты антибиотики? Если честно, мне и самой любопытно. Но это профессиональная тайна Яны Семеновны. А доктора, хоть человеческие, хоть айболиты, не склонны разглашать свои секреты. Иначе любой начнет применять опасные таблетки как попало, и до добра это не доведет. Представляете, насколько велико было доверие к Яне Семеновне? Если даже Кощей Бессмертный, незадолго до конфликта с Иваном, обратился к ней с просьбой сделать очередной ежевековой осмотр несчастному зверью, сидящему в сундуке на страже заветной иглы. А еще был случай... Стоп. Что-то отступление чересчур длинным получается. Возвращаемся к основной мысли. Едва ушел дракон, прорезался голос у соловья. И тот тоже засобирался в обратный путь, продекламировав Зорьке на прощание очередной шедевр. Молоко соловью по его просьбе наливали исключительно домашнее, поэтому поэзия беднягу не оставляла. «Обратная дорога, неблизкий трудный путь, Замру я у порога, чтоб воздуха глотнуть, Шагну навстречу солнцу, свободный и хмельной, А ты мне из оконца помашешь вслед рукой». Сразу три вопроса не удержалась в рамках деликатного молчания Катя. «Первый. «Чем это ты хмельной? Молоком, что ли?» «Не хидничай, тебе не идет, открикнулся Соловей. «Если ты настоящий ценитель поэтического искусства, то должна чувствовать автора и его стиль. Я хмелел от свободы. Причем тут молоко?» «Ах, ты от свободы? Тогда у меня второй вопрос. Что это ты из стихи «Зорькие» читаешь?» «Влюбился в корову, что ли?» Еще чего!» — Смущенно потупился соловей. «Так почему? Отмолчаться не получится, я приставучая». «Это точно». Разбойник замялся, потом все таки ответил. «Понимаешь, из меня теперь стихи и так лезут. Не остановить. Но как я могу гарантировать их качество?» «Вот и читаю корове. Она тоже самоучка. Смеяться не станет». «И я не стану». — заверила Катя. — Если, конечно, что-нибудь смешное не сочинишь. — А какой третий вопрос? — Что? — Вопрос, говорю, третий. Ты сама сказала, что у тебя ко мне три вопроса. — А, ну это так, поэтические мелочи. Какой такой рукой тебе зорька будет махать из -за конца? Копытом, что ли? Ладно, можешь не отвечать. Лучше скажи, когда ты намерен возвращаться. — А что мне тут вас стеснять? — Покажу денек другой закреплю эффект отвлечения. И назад. Катя задумалась. С одной стороны, гость в доме — лишние хлопоты. С другой, оставалась проблема недостроя на пляже. В свою очередь, эта большая проблема делилась на кучу проблем поменьше. Например, как уговорить соловья немного посвистеть? И как потом скрыть результаты от родителей? Им ведь сразу станет ясно, откуда растут корни, или ветер дует. И еще заковыка, когда стены неродившегося здания рассыплются, что делать с бетонным крошевом? Оставить как есть? Тогда зачем весь этот рискованный сыр-бор? Мешающее здание превратится в мешающую кучу. Получается, придется звать помощников. Конечно, не папу с мамой. Тогда кого? «И что такое сказать, чтобы получить максимум пользы и одновременно секретности?» «Соловей!» Голос хитрой Кати преобразился. Интрига звучала не только в каждом звуке произнесенного слова. Она буквально сочилась даже между звуков. Конечно, неподготовленный к такому соблазну разбойник клюнул. «Что? Я весь внимание». «Мне тут подумалось, вот выйдешь ты, как обычно, на работу». Придут на твой перекресток туристы или богатыри. А свиста не получится. Что тогда?» По глазам собеседника Катя еще на середине фразы поняла, что гнет свою линию в нужную сторону. «Это будет позор и катастрофа. Но такого не должно случиться. Твоя мама гарантировала, что мои связки в порядке». «Визуально, но, на мой взгляд, без практики доверять теории опрометчиво. Во всем необходим научный подход». «А что в таком случае говорит этот твой научный подход?» «Он не просто говорит, он кричит! Соловей, проведи эксперимент!» Разбойник на секунду замер, соображая, затем хмыкнул и вдруг засмеялся, громко, со всхлипом. «Девонька, ты вообще представляешь, о чем говоришь? Эксперимент! Здесь! Да от моего свиста...» «Богатыри царевичи штанишки мочили». «Я понимаю, ты не третья скрипка, и даже не вторая, ты солист. Но у меня есть одна идейка». Катя замолчала. Интуиция ей подсказывала, что теперь будет лучше, если некоторое время соловей помучается в догадках. Тогда он вряд ли откажется сделать то, что от него требуется. Но мучиться разбойник не захотел. «Не томи, говорю уже». Недалеко от Ромашкина протекает речка. На берегу недостроенный дом мешает всем. Я тебе об этом, кажется, уже говорила. Если ты испробуешь свой резонанс на нем, поверь, никто возражать не станет. Только делать это нужно быстро и так, чтобы тебя не заметили. Еще скажи, тихо! буркнул Соловей. Да, забыла. И делать это нужно тихо! съехидничала Катя. Возьмешься. Тяжкий покорный вздох, соловья! не заставил ее сомневаться в ответе. В любом деле выбор — не самое радостное событие, особенно если выбираешь людей. Катя приближалась к школе по центральной улице под названием «Центральная». Нежаркими летними вечерами мальчишки-одноклассники обычно гоняли мяч на спортплощадке или сидели там же под деревом, уткнувшись в телефоны. Этот вечер как раз был нежарким. Пока Катя шла, ей нужно было успеть решить, кому рассказать о затее с обрушением долгостроя. В принципе, подошел бы любой из тех, кто не трусит и не болтает зря, потому как последствия задуманного были непредсказуемы. В идеале Марк Великий. Вот только не надо хихи, фамилии у людей бывают разные. Например, Люся Жирная, Леночка Мальчик. Так что Марку просто повезло. Хорошо, конечно, что его папа с мамой оказались людьми с головой и не назвали ребенка Петром, а то был бы Пётр Великий. И если девчонки традиционно влюбляются в принцев на белых конях, то Марку — высокому, черноволосому, голубоглазому и чуть полноватому — такой довесок к имени не требовался. Весь девичий контингент деревни Ромашкина терял голову или впадал в легкий транс при одном только взгляде его небесных глаз. Катя не была исключением и очень надеялась, что букетики прополотая грядкой посадочной огни дело его рук. К сожалению, на спортивном бревне, болтая в воздухе босыми ногами, сидел не Марк, а существо рангом пониже: ник Головин. Самая последняя личность в перечне возможных претендентов на раскрытие тайны. Если записать в две колонки положительные и отрицательные качества данного человека, учитывая исключительно Кать на мнение, вопросов не останется. Плюсы. Мальчик. Не дурак. Минусы. Обзывал в первом классе рыжий, во втором — толстый. Махровый троечник. Прогуливает уроки, дерётся учебниками по голове. Подсунул жабу в портфель, дважды запирал в классе после уроков. Один раз запер в туалете на переменке. Не сочиняет стихи, так как молока не пил. Постоянно делает мелкие гадости именно Кате. Прислал записочку «Я тебя люблю, приходи вечером к школе. Марк». То же самое передал великому от Кати и позвал зрителей совсем не похож на Марка Великого». Оценив уровень своей невезучести, Катя хотела повернуть обратно, однако замешкалась. Уговорить Соловья задержаться еще на денек не было никакой возможности, а оказаться в таком деле без помощника означало завалить вообще все. Заминки хватило, чтобы Головин успел задать вопрос. Калина, это ты собственной персоной?» «Нет, мой дух — чужой персоной. Я в привидения не верю. Чего пришла? Да так, ничего. Врешь, Калинина! У тебя прямо иероглифы на лице. Какие еще иероглифы? Японские. Головин соскочил с бревна, в развалку подошел к Кате, приблизил загорелое лицо к самому ее носу. Она хотела отшатнуться, но поймала его взгляд, как ни странно, совершенно не ехидный, и осталась стоять на прежнем месте. Вот написано: Никифор! Ты мне нужен по очень важному делу. Ты что, мысли читаешь?» Неожиданно для себя самой выпалила Катя. По всем признакам ей следовало бы прервать разговор и дуть домой. Но люди далеко не всегда поступают правильно и логично. Кстати, а кто заранее знает, что правильно, а что ошибка? Сколько раз предполагаемая нелогичность оборачивалась успехом. И наоборот, не зря придумали пословицу. Цыплят по осени считают. «Я похож на экстрасенса». «Говорю же, у тебя иероглифы, вот тут». Ник поднял руку, дотронулся пальцем до Катиной щеки. Не так, как трогают горячий утюг. Это было неожиданно и совсем не противно. Добавив данный факт в колонку с плюсами, Катя решила, что плюсов достаточно, чтобы посвятить Ника в свои планы. На безрыбье и рак рыба. Еще одна пословица. «Льются, как из рога изобилия». «Близость запретной зоны, что ли, сказывается?» «Ладно, пусть иероглифы ты отгадал. У меня и правда важное дело». «Калинина, ты меня интригуешь?» «Сейчас заинтригую еще больше», — сказала Катя, подтягиваясь, чтобы усесться на бревно. Оно оказалось горячим, и она зашипела от боли. «Калинина, ты что шипишь, как глазунья на сковородке?» «Почему глазунья? Я что, яичница?» «У тебя глаза выпучились. Не умничай головин». «Сними свои шорты, разумеется, не сейчас, и попробуй сюда сесть. Вот тогда я на твои глаза погляжу». «Не пойму я тебя», — Ник хитро прищурился. «То предлагаешь, чтобы я разделся и прижарил свою нижнюю часть в твое отсутствие. И это правильно, учитывая детали эксперимента. То говоришь, тогда погляжу. Одновременно, Калинина, это все не получится. Определись, что для тебя важнее, а я подстроюсь». Катя засмеялась, затем быстро приняла серьезный вид. Задуманное требовало серьезности. Давай ближе к делу, а? Так я же не против. У нас тут один человек отдыхает. Приезжи, он ученый физик. Ага, физик. Интонация этого ага была крайне подозрительной. Что ага? насторожилась Катя. Да так, ничего. И все-таки в ответе головина послышался некий намек. На что именно? Может, он о чем то догадывается? Например, о том, откуда гость? Или даже о том, откуда вообще все калининские гости? Баба Марфа, когда молоко наливала, говорила точно с такой же интонацией. «Глупости, откуда им знать?» — остановила свое воображение Катя и продолжила. «Так вот, недостроенный пляж, знаешь, у которого хозяина искали и не нашли? Бетонный дом? Еще бы! Есть возможность его разрушить. Полностью!» превратить в крошки и пыль. Брови Ника полезли вверх. Как? Взорвать, что ли? Чем? Нас в полицию заберут. Ой, Головин, никто никого не заберет. И взрывать ничего не надо. Этот дядька применит особый способ. Резонансный. В общем, какая тебе разница? Зато пляж будет наш. Все только спасибо скажут. Ну да, догонят и как скажут. Никифор поймал Катин взгляд и спросил. Спокойно, по-деловому. А с мусором и пылью что потом делать? Да ничего, этот недостроенный дом всем ромашкинцам надоел. Только взрослые смотрят и мечтают, чтобы он как-нибудь сам упал. Им ведь тоже охота позагорать на берегу речки. Вот увидишь, как только мы этот дом разрушим, они остатки быстренько уберут. С радостью. Ладно, почти убедила. Говори, что от меня требуется. Туда идут две дороги. Надо, чтобы ни по одной никто не прошел, а то сам понимаешь. Понимаю. Когда? Завтра утром, еще до того, как коров погонят на пастбище. Как раз успеем. Проснешься? А ты-то сама. Ладно, если будешь дрыхнуть, я тебе разбужу. Не зазнавайся, Головин, это я тебе разбужу. Ну все, завтра встречаемся на пушке. Пока. Катя развернулась и быстро пошла домой. Ей не терпелось поскорее осуществить задуманное. В то же время будущее изрядно пугало. Вполне нормальная реакция. Это на словах все звучало прекрасно. Применить резонансный метод. Научно. Но все ученые, люди. И могут заблуждаться. Или играть словами. Спросите, как это? Очень просто. Откроют, например, что-нибудь новенькое. Пока разбираются, что к чему, пока эксперименты ставят, открытие обрастает названиями. И если настоящего понимания так и не появилось, произносится какое-нибудь заговористое слово — термин, научно выражаясь, и вроде бы всем все ясно. Хотите проверить? Подойдите к учителю физики и спросите, что такое ток. Да-да, тот самый банальный ток, который изучают на уроках, который течет по проводам почти во всем, что напридумывало за последний век человечество. В ответ вы обязательно услышите о движении электронов, о разности потенциалов. Вот тут-то и наступает момент истины. Наморщив лоб, полюбопытствуйте, а что же такое сам электрон? Ох, тогда и про дуализм услышать, и еще про что-нибудь. Термины есть, знания относительные, зато ток используется вовсю. Ну, вернемся к Кате. Шагая по пыльной дороге, обходя коровьи и конские мины, она пыталась предугадать, что произойдет, если безобидно звучащий соловьиный резонанс в нашем несказочном мире вдруг поведет себя нестандартно. Что если в Ромашкина рухнуты другие издания? Школа, например? Только не надо кричать ах, если бы. Не забывайте, Катя Калинина отличница. Словей! позвала она, едва войдя в гостевую комнату. Разбойник нетерпеливо отмахнулся. Он как раз завершал очередной опус. И будут черные руины на безжизненной земле. Почему черные? И будут мрачные. Нет, все-таки черные мрак делал поправимое. А космическая чернота дрянь полная, безжизненной, расплывчатая, не бьет в точку и очень похожа на обезжиренный съехидничала Катя. Во и лягут черные руины на кровавленной земле. Достаточно сильно сказано, юное дево. Убойно. Это ты о чем? С подозрением спросила Катя. Уж слишком ее опасения совпадали со стихами. Стих придумал: Буду им богатырей пугать. И все? А на что еще годен этот стих? Во-первых, сколько раз тебе повторять: не стих, а стихотворение! Соловей это же поэтическая азбука. Когда разговор шел о стихосложении, вся смысловая начинка, все эти черные руины и безжизненные земли мгновенно уходили на задний план. Все-таки Катя очень любила коровье молоко. Стих ⁇ это единица ритмически организованной речи. Строка в стихотворении. А стихотворение ⁇ стихотворное, то есть состоящее из стихов творение, произведение. Ну, понял наконец. Ага, кивнул разбойник. Его мозги все еще плавали в поэтическом сиропе. Так как тебе мой стих? Зарычала Катя. Потом, всмотревшись в подернутые дымкой глаза, поняла, что пока она не выскажет свое мнение, говорить о деле с соловьем бесполезно. Гениально! Ты лучший! Ты супер! Ты самый великий поэт всех времен и народов! Пушкин отдыхает, Лермонтов громко рыдает в чужую жилетку. Шекспир, Байрон, Данте, Маяковский и же с ними просто дети по сравнению с тобой. Ты удовлетворен? Соловей! Умудрился покраснеть. Воистину, воистину, лесть — великая сила. Она может пробить насквозь и разум, и здравый смысл даже самого обычного, умеющего находить рифму и выстраивать ритм дядьки. Посудите сами, разве легко после таких диферамбов сказать себе великому? Ну нет, это не про меня. Катюша с чем пожаловала? Мозги соловья почти сфокусировались на насущном. Почти выгребли из розового тумана и обрели твердь. «Скажи, ты когда-нибудь применял свой свист в разрушительных целях в нашем, несказочном мире?» «На ваш мир у меня нет лицензии». «А не получится ли так, что кроме бетонного недостроя рухнет что-нибудь еще «Не исключено. Я, если в раж вхожу, плохо себя контролирую». «В смысле?» «Остановиться тяжело». Это вы говорите свист, но на самом деле у меня песня. Какие обертоны, какая громкость. Попробую какого-нибудь тенора оборвать на самой высокой ноте. Думаешь, он спасибо скажет? Вот и со мной та же самая история. Я хоть и разбойник, но не попугай какой-нибудь, не павлин безголосый. Я соловей. Думаешь, люди именами просто так разбрасываются? Как раз не думаю. Может стоит попробовать заранее. С минимальным воздействием. На чем-нибудь крошечном. Без разрушения. Просто свистнешь, коротенечко, И мы понаблюдаем. Произойдет что-нибудь опасное или не произойдет. Запросто. А где? В коровнике. Подойдет для эксперимента. Вполне. Согласилась Катя. А что оставалось делать? Не в доме же свистеть. Я согласна. Только давай по-честному. Если скажу «стоп», значит «стоп». Незамедлительно. Это ты с разбойником решила честный договор заключить, да?» Ухмыльнулся Соловей, но, увидев выражение Катиного лица, пошел на попятную. «Ну, не дуйся, радость моя. Лопнешь». «Конечно, все по-честному». «Тогда идем. Не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня», процитировала Катя. «С удовольствием». На улице, по дороге к коровнику. Она вернулась к литературной теме. О стихотворении хочу спросить. Зачем ты решил богатырей пугать? Это же элементарно. Настоящий богатырь должен силу иметь. И не только в мышцах. Воля, выдержка — это обязательно. А еще ему ни в коем случае нельзя бояться собственного воображения. Иначе какой это богатырь? Вот тут был у нас один так называемый великан. Заметь, не человек, обученный быть богатырем, а таковой по праву рождения потомственный, генетический великан. Правда, малец еще, школьник. И что? Вопрос был задан не для поддержания разговора. Дело в том, что в Катиной жизни тоже встречался неординарный великан. Скорее всего, они с Соловьем говорили об одном и том же лице. Пригласила Ега на Избушкин 100 тысячный юбилей вместе с другими гостями и семью великанов. Сама понимаешь, дата особенная. Избушку отмыла до блеска, педикюр курьим ногам сделала, воздушные шарики к трубе прицепила, в окна смайлики вставила. Вороне приказала happy birthday тую и, как на Избушкины именины, испекли мы каравай выкаркивать. Гостей было не сосчитать, Все явились. Друзья, враги, неважно. Некоторым даже пришлось на время праздника договоры о ненападении заключать. Как во время ваших Олимпийских игр. Яга расчувствовалась и решила дорогих гостей чем-нибудь особым побаловать. Повесила на стену чудо-зеркало. пошел ужастик. Настоящий. Страшный. Народ глазеет, комментирует. Где надо, ахает. И вдруг... Нет, дальше не проси. Не расскажу. Стыдно. Покажите мне хоть одного человека, который после такого интригующего начала не повис бы на локте рассказчика с мольбами о продолжении. Ну, соловушка, ну, разбойничек мой миленький, что дальше? Расскажи. Только во имя истины, солнце мое, слушай. И вдруг в момент, когда в чудо-зеркале Руслан готовится отрезать волшебную бороду, загнанному в угол Черномору, Тот визжит и бьется в конвульсиях. Подросток-великан падает в обморок. Пфу! Позор! Конфуз! Кисейная барышня! Конечно, гости сделали вид, что ничего не произошло, а потом на Золушкиной карете отвезли великана домой. Его папаша с мамашей тоже быстро ретировались. Но я тебя спрашиваю, куда это годится? Любому ясно, не занимались они с сыном боевой и политической подготовкой. Да что родители? А школа куда смотрела? Мало она, бедолаги, сознание муштровала, если будущий богатырь от обычной киношки чуть в штаны не наделал. «Ой, давай про штаны не будем», — остановила Катя распалившегося рассказчика. «Это ты уже выдумываешь». «Выдумываю, действительно», — сконфузился пойманный на сочинительстве соловей. А ты откуда знаешь?» «Да так, догадываюсь. Пока Катя с Соловьем идут в гости к Зорьке, у меня есть время рассказать о великане, который действительно оказался тем самым». Случилась эта история года четыре назад. Яна Семёновна с Тимофеем Львовичем вернулись тогда домой очень поздно. Вид у обоих был смущенный. «Доченька, у нас к тебе просьба», — нерешительно начал папа. Я остановился. «Какая? Какая просьба?» Тут же пристала Катя. «Да понимаешь, мы с мамой нарушителя в лесу поймали. Хотели обратно отправить, а он вдруг как начнёт слёзы лить. Пришлось этого ревуна в гости пригласить. Возьмешь под свою опеку. Ты, девочка, разумная, деликатная, а нам с мамой работать надо». «Ура, наконец-то!» — обрадовалась Катя. «Он ведь человек, да?» Ну. В некотором роде, чуть помедлив подтвердила Яна Семеновна. У нас так давно человеческих гостей не было. После бабы-яги одни животные. Я, наверное, уже и готовить разучилась. Ох, и много же тебе придется каши варить, вздохнула Яна Семеновна. Почему? Сейчас поймешь. Иди, он там на улице дожидается. В дом не пошел, запуганный совсем. Катя взяла карманный фонарик. Без него она по ночам на двор не выходила. Рядом с границей без фонаря бродить в темноте опасно. Надеюсь, причины понятны. И, кстати, если Луны нет, вообще ничего не видно. Деревня — это ведь не город, где полной темноты не бывает никогда. В городе даже звезд на небе хорошенько не разглядеть. Тусклые, только самые крупные видны. А за городом без фонарей и рекламных огней. Млечный путь — настоящая звездная дорога. И вокруг нас не черный купол с отдельными светильниками, а бесконечная, непостижимая, невероятная вселенная. Катя сделала несколько шагов по дорожке, на которую падал свет из открытой двери. Шагнула в мокрую от росы траву. Подняла руку с фонарем. Великан! Гласная а! Успела растянуться на впечатляющее расстояние ещё до того, как у Кати перехватило дыхание. Великан был Огромен, особенно в сравнении с Катей. Конечно, если говорить только о росте. Если же учесть возраст, тогда это был великанчик, великанюшечка. Нюшечка такой. Но дело-то в том, что Нюшечке стукнуло лет 12, а его росточек уже перевалил за два метра. Великан прятался за деревом, и Катя догадалась, что подросток стесняется однако виду не подала чтобы не смущать парня к тому же она имела некоторый опыт общения со сложными или необычными гостями поэтому просто улыбнулась и крикнула погромче привет я катя пойдем чай пить с вареньем и медом великан некоторое время посмущался потоптался за деревом потом все таки сдался то ли ему было некуда деваться то ли действительно чаю захотелось ведь даже если простой человек слезы льет, вода расходуется, а сколько ее может вытечь из великана? Тут без чаяния пойтись, пересохнешь. За столом парнишка размяк, расслабился и выложил все свои проблемы. В подробности я вдаваться не буду. Кому понравится выносить на всеобщее обсуждение неудачи и ошибки детства? Так, небольшой экскурс в прошлое. Корень великаньих проблем лежал в нелюбви к каше. Надо сказать, несмотря на генетику, развитие великанов идет весьма своеобразно. Если из котят получаются коты, из щенят собаки, а из выхухолят взрослые выхухоли, то нет гарантии, что из великаньего младенца вырастет богатырь-великан. Чтобы это произошло, нужно все раннее детство. Постоянно наворачивать кашу. Желательно манную и пшенную, а также гречневую, рисовую, перловую и овсяную в любом количестве. Это, между прочим, большой велика не секрет. Настоятельно прошу читателей не проболтаться. Да, я забыла представить Катиного гостя. Она назвала его Васильком. На это была веская причина, и базировалась она на таланте Яны Семеновны. Ее пациенты-животные выздоравливали так быстро, и сменяли один другого столь стремительно, что имена, которые давала им Катя, стали путаться. Выход был единственным — всем давать одно и то же имя — Василёк. Почему именно это? Да просто так. Звучит красиво, как-то называть все равно надо. Кстати, из всей череды Васильков великан был последним. За время общения девочка и парень так подружились, что назвать этим именем еще кого-либо Катя уже не могла. Но вернемся к нелюбви к каше. «Ешь кашу! Ешь кашу, недоросток, а то не вырастешь!» дал долдонила Васильку мама. А он «Бе! Не буду!» Вот и добекался. В школу отдали. На стульчик залезть не может. Не дотягивается. Естественно, имеется в виду великаний стульчик. Парта под подбородком. На уроках физкультуры, когда все строятся по росту, место Василька — самое последнее за девчонками. Когда Класс в баскетбол играет, он на лавочке сидит. Но кашу не ест. Просто героически. Одноклассники начали дразниться, обзывать его мальчиком с пальчик. Настоящий мальчик с пальчик в соседнем классе нос задрал. В общем, жуть. В таких условиях у неудачника есть два пути. Пассивный и активный. Пассивный — это наплевать на мнение окружающих и просто жить, как получается, Итог. Принимайте меня таким, каков я есть. Не факт, что примут, не факт, что вообще будет кого и что принимать, но зато никаких энергозатрат. Активный. Составить план действий по выводу самого себя из кризисной ситуации и начать его осуществлять, несмотря ни на что. Даже на разочарование и лень. Итог. Личность, сделавшая себя и свое счастье. Тоже не факт, что получится, но зато результат может превзойти ожидания. Дожил выселек до подросткового возраста, но ни читать, ни писать, ни считать так и не научился. Толкнулся к берендею в пастухи. Не берут. Мал говорят, ты ничего не умеешь. Даже за зарплату расписаться не сможешь. А тут еще этот Конфуз на избушкином дне рождения. Что делать? Как жить? Вокруг все не мило. Убежать бы куда подальше. В идеале — от самого себя. Но это невозможно даже на сказочной территории. Вот и решил Василек перейти границу. Но даже такую легкотню, как следует, сделать не сумел. Попался при пересечении. Когда Катя все это услышала, так ей грустно стало. Виду она, конечно, не подала, но дала себе честное слово. «Я научу его всему, что умею сама». Полночи она строила планы, по спасению великаньей репутации. На утро пошла будить василька. Криком не получилось, паренек сопел громче, чем она орала. Пришлось найти палку и пощекотать ею пятку, после чего отскочить как можно дальше, поскольку нога, которая оканчивалась этой самой пяткой, как следует брыкнулась. Пока великан умывался и чистил зубы, Катя успела сварить десятилитровую кастрюлю рисовой каши. После завтрака Катя пригласила гостей покататься на лодке. Под благовидным предлогом она прихватила с собой пару полезных книг — учебники по арифметике и русскому языку. В озеро, по которому предполагалось плавать, нелегально втекал тонюсенький ручеёк с живой водой, поэтому и в озере, и вокруг всё было живое, даже чересчур. Рыбы носились на перегонки. Лягушки прыгали так, словно каждая получила золотую олимпийскую медаль по прыжкам в длину и высоту одновременно. Птицы и бабочки демонстрировали высший пилотаж. Естественно, Василек оживился, расслабился, перестал бояться и запросто выучил сначала все буквы. Затем, подбадриваемый неутомимой Катей, одолел цифры. «Великая сила, похвала, запомните это». Только пользоваться ею надо умело, не переборщить. Иначе вместо выдающегося таланта вырастет жалкий и несчастный зазнайка. Василек прогостил у Калининых целый месяц. Кашу так и не полюбил, но хотя бы начал есть. А еще пил маленькие желтые таблеточки по назначению Яны Семёновны. За это время он научился читать, писать, считать, вышивать крестиком, играть на саксофоне разбирать ноты, даже танцевать, и что немаловажно, не до великан вырос. Каша сделала свое благое дело. Вполне возможно, сыграли свое дело и таблетки. Наверняка многие скажут, что помогло лекарство. Люди ведь привыкли доверять химическим препаратам. Но мы-то с вами понимаем, в чем причина изменений, произошедших с хилым подростком. Правильное питание, занятия спортом, уважение окружающих, целеустремленность прекрасное настроение, ну и какая химия может противопоставить себя совокупности этих простых человеческих средств. Когда Василек снова нарушил границу, только теперь в обратном направлении, его было не узнать. Неузнавание оказалось настолько полным, что стыдиться самого себя стало не перед кем. Жизнь подростка наладилась. Коровник оказался занят. Там неторопливо пережёвывала траву, утомленное сочинительством зорика. Катя и Соловей переглянулись. «Будем выпроваживать или так? С ней?» «С ней!» — решилась Катя. Провести эксперимент с коровой было даже интереснее, чем просто свистнуть в пустоту. Наличие живого существа расширяло границы опыта и позволяло сделать заключение о воздействии свиста, На любые природные объекты. Между прочим, крайне безответственное решение проводить эксперимент с участием живого существа – это серьезно, требует большой подготовки, консультаций и прочих мероприятий. А сама-то как? Домой пойдешь или на улице постоишь? Здесь останусь. Только уши заткну. Хоть решение по поводу зорки было безответственным, но оставлять корову один на один с неизвестностью Катя не собиралась. Этого требовали традиции лучших ученых мира, чего только на своем организме не проверявших от воздействия болезнетворных микробов до радиации. Бесполезно, если бы от моего свиста можно было защититься простой затычкой в ухе. Нет, девонька, сейчас ты услышишь такое, что всю жизнь будешь покрываться холодным потом от свиста закипающего чайника. Важно, заявил Соловей. Ну это мы еще поглядим. Лучше не хвастайся, а дело делай. Соловей отошел на середину коровника, осмотрелся. С сожалением глянул на Зорьку. Затем выпучил глаза, раздул щеки. Нет смысла описывать то, что произошло в следующий момент. Это надо, вернее, не надо, слышать никому и рассказывать в книгах о таких жестокостях бесчеловечно. Как долго длилась экзекуция, никто кроме исполнителя не понял. Свист прекратился, когда зашатались перекрытия, и на голову соловья посыпался скопившийся между бревнами сор. Первой в единое целое собралась Катя. В деревне продолжали голосить собаки. Зорька же, вросшая копытами в солому, напоминала каменную статую. Эй! Окликнул обеих, довольные результатами соловей. «Помощь не нужна». «Мне нет», — промямлила Катя. «Ну ты даешь «Понимаю, сочинители былин». а корове, по-моему, ей дурно». «Возможно». Катя присмотрелась к зорке подошла, дотронулась до бока. Того, что произошло в следующий момент, не ожидал никто. Корова! Взлетела! Нет, разумеется, это был прыжок. Но такой высокий, что не назвать его взлетом было бы бесчестно. Боднув врагами потолок, Зорька проорала «Караул!» и, сделав гигантский рывок в направлении ворот, исчезла. Измученный свистом коровник зашатался, Катя и Соловей вылетели на улицу, после чего потолок рухнул. «Эксперимент удался», — пробормотал Соловей. «Полностью», — подтвердила совершенно белая от впечатлений Катя. «Отчёт подавать будем маме с папой». Отчёт вышел громким. Выросшая в атмосфере взаимопонимания, Катя даже не предполагала, что в ее родителях может жить столько шума. Но, в конце концов, и они утомились. Получившая свободу девочка отправилась спать. Разрушенный коровник не отменял другое, задуманное на рассвете разрушение. Пока она спит, отвечу на вопрос, наверняка прозвучавший в голове каждого из моих читателей. Что же, Катя наплела родителям? Не могла же девчонка раскрыть тонкости проведенного эксперимента и тем более его цель, естественно. Цель Катя оставила при себе. Обо всем остальном она доложила в точности, с формулировкой. «Проведение эксперимента для проверки результатов лечения голосовых связок перед возвращением пациента домой с последующим заступлением на место ответственной службы, предписанной царем батюшкой Вышли на рассвете. Здесь должно присутствовать описание раннего ромашкинского утра. Ну, просто обязано. Если вы обычно такие абзацы пропускаете и читаете только диалоги, все-таки попробуйте одолеть эту скукотищу. Автор не просто так людей описаниями мучает. Это как в живописи. Убери с картины шишки на лес, оставь одних мишек. Что получится? Сумасшедшие животные в мировом пространстве. Итак, рассвет еле брезжил. Влажный воздух был прохладным и вместе с тем приятным. Количество росы ошибочно наводило мысль на недавний дождик. На востоке Яркая, словно светодиодная лампочка, дрожала Венера. Под ней тянулась розовая синусоида реки. Потому как ее амплитуда сжималась у горизонта, начинающие художники могли бы изучать законы перспективы. Огромный подсолнух, самостоятельно, без усилий со стороны Кати, выросший возле тропинки, уже развернул свою любопытную мордашку к готовящемуся взорвать горизонт солнцу. Пока этого не произошло, он успешно превосходил земное светило в яркости и помпезности. А еще была тишина. Особая, с множеством звуков, птичьих трелей. И все таки тишина. Ну вот, теперь хватит описаний. Место действия обрисовано. Ощущения героев вроде бы тоже ясны. Можно переходить к диалогам. «Удивляюсь». «Как ваш мир похож на наш», — задумчиво прошептал Соловей. «А я вот совсем не удивляюсь. Кто сказки сочинял? Мы. Этим все сказано». «Интересно, вы, когда их сочиняли, догадывались, что делаете запись в информационном пространстве, и ваши герои, удачные и не очень, начинают жить своей жизнью?» «Конечно, нет. Сочинили, и все. Если бы не возникла граница мы бы никогда и не узнали, что по другую сторону живут литературные персонажи. Вот именно. Хорошо, если эти персонажи тщательно прописаны нормальными сказочниками, а то ведь какой-нибудь бездарь насочиняет разных глупостей, а потом эти несчастные глупости не знают, куда с людских глаз деться. Ох, недобрым словом поминают они своих создателей. Ты, когда подрастешь? «Хоть статью какую-нибудь про это напиши. Граница-то засекречена. Соответственно, уродцев в нашем мире прибывает и прибывает. Может, напишешь, и запретят у вас, кому попало перо в руки брать. Глядишь, эти писаки все поймут, сжалятся». «Графоманы сжалятся. Ой, Соловей, не смеши. Вспомни Оду дубулке, нашего уважаемого Горыныча. Так он даже не графоман». Вон, какие стихи о любви писал, пока не оголодал. Тропинка, по которой Катя и Соловей приближались к месту совершения противозаконного действия, вильнула к огромному дубу. За его стволом обнаружился продрогший соучастник Никифор Головин, собственной персоной. Привет, Головин! радостно воскликнула Катя. Вопрос о том, придет ли Ник? мучил ее с вечера. Привет! кивнул он Кате. Здравствуйте! Соловью. Вы тот самый физик? А где ваш прибор, который создает резонанс? Замешкался с ответом физик. Головин, неужели ты не понимаешь, что прибор секретный? Пришла на подмогу Катя. Это новая разработка, портативная, размером со спичечный коробок, лежит в кармане. Тебе его никто не покажет, мне тоже. Будем пользоваться результатами. Да ладно, это я так. Любопытно просто. Могу и не смотреть. И не смотри. Давай лучше договоримся о сигналах. Когда Соло... Соловьев.. Извини, забыла представить тебе нашего гостя. Не удивляйся, он личность секретная, поэтому его так и зовут. Соловьев. Псевдоним, наверное. Так вот, когда Соловьев начнет работать, нам с тобой придется охранять подходы к пляжу. И если что, подать сигнал. Я только мяукать умею. А ты... Гавкать и кукарекать? «Замечательный зоопарк», — усмехнулся Соловей. Катя задумалась. «Лучше гавкой. Петухи уже откричали. Да и откуда в лесу рядом с пляжем петух?» «Логично, Калинина. Тогда, если люди далеко, я всего пару раз тявкну. Если же времени не остается и опасность велика, зальюсь лаем». «Представляю, что о тебе, мальчик, люди подумают». Вновь не удержался от комментариев разбойник. «Точно, Ник. По-моему, ты будешь похож на придурка. Знаешь что, пожалуй, нужно не гавкать и мяукать, а петь». «Чего?» «Ничего, а самые обычные песни, громко и протяжное, чтобы далеко слышно было. Ты умеешь петь, Головин». «Я пою хуже, чем гавкаю». «Честный друг у тебя, Катя», — похвалил ответ Соловей. «Он уроки пения прогуливает. Ну-ка, запоминай». Во поле береза стояла, во поле кудрявая стояла, люли-люли -лю стояла, люли-люли -лю стояла. Калинина, ты что с ума сошла? Это мне-то про люли-люли -лю петь? Ник покрутил пальцем у виска. Во-первых, я в полном порядке, у меня даже в обычных контрольных одни пятерки, сам знаешь. Одно другому не мешает, и, кстати, могла бы своими пятерками не хвастать. А во-вторых. Во-вторых, это русская народная песня, так что будешь петь как миленький. Ладно, только один раз и исключительно ради тебя. В случае крайней опасности. А если прохожий далеко, пожалуй, все таки тявкну. Договорились. Да, и вот еще что. Сам понимаешь, чтобы разрушить бетонный каркас, нужны большие мощности. Если тебе станет немного не по себе, не нервничай, ладно? Стой и терпи. Я что, девчонка, чтобы нервничать? «Сама Калинина, не нервничай». Дальше шли молча. Исходные позиции заняли так же тихо. «Минуты ожидания. Вероятно, законы физики в это время нарушаются. А как еще объяснить, почему несчастные 60 секунд вдруг растягиваются почти до бесконечности?» «Когда же? Когда же он начнет? нервничала Катя. «Но вот листья на березах задрожали» и в голову вонзилась горячая, острая игла. Эффект оказался послабее того, что накануне творилось в коровнике. Там соловей, конечно, не вышел на максимальную мощность, но пространство было замкнутым и тесным. О том, какие энергии сейчас бурлили в эпицентре события, Катя могла лишь догадываться. И все же она, наверное, на секунду потеряла контроль над собой и территорией, потому что, когда очнулась, перед ней, обхватив голову руками, совсем невеличественно корчился Марк Великий. Рядом валялась пустое пластмассовое ведерко, удочка и открытая банка с дождевыми червяками. Последние торопились воспользоваться неожиданно обретенной свободой. «Катя!» — заголосила, что есть мочи. В поле берёза стояла, в поле кудрявая стояла. Соловей продолжал свистеть. Голова раскалывалась на части. Уши выворачивались наизнанку, кости ныли, глаза пытались выпрыгнуть из орбит. Но Катя, сама отвержена, вопила, не соблюдая ни ритма, ни мелодии, ни смысла. Лю-ли-лю-ли, -лю о, стояла же это самое, о. Люли, пилюли, футыль пили, Юли береза. Заткнись, взмолился Марк. Тут такое творится, а еще и ты орешь. Невероятными усилиями Катя заставила лицо принять нормальное выражение и елейным голоском проворковала. Ой, Марк, а о чем это ты таком говоришь, что-то я не пойму, и почему откручиваешь свою голову? Разве она тебе больше не нужна? Уши болят! «Жутко болят! Разве ты не слышишь звука?» «Нет! О каком звуке речь?» «О, -о, -о невыносимо! Ну вот же он, вот!» «Ох, Марк, по-моему, с тобой что-то не так. Я ничего не слышу». «Не может быть! Ты головой о какую-нибудь елку случайно не стукнулся? Могу предположить сотрясение мозга». Все эти словесные кружева давались Кате с трудом, Но она старалась. Не было никакой елки, причем она здесь. Тогда, может быть, ты упал? Да нет, у меня сотрясение мозга это звук. Катя приготовилась в очередной раз возразить, но в это время к непрекращающемуся разбойничьему свисту добавилась корявая, ни в тон, ни в такт, зато с явной истерикой в интонациях. «В поле берёза стояла, в кудрявая стояла, лю ли -лю ли стояла, лю -ли, лю ли стояла!» И Катя промолчала. Если говорить честно, она просто растерялась. Что делать при одновременных визитах с обеих сторон? Этот вариант они как-то не учли. Мозг соловья, неистязаемый свистом, среагировал на неожиданность быстрее других. Наступившая тишина показалась настолько всепоглощающей, что Катя и Марк схватились за уши. Не заткнул ли их кто ватой? Простояв секунд двадцать, встретились глазами. «Ага, ты все таки за уши держишься!» — воскликнул Марк. «Значит, врала, что ничего не слышишь!» «Да это я так... Прическа поправляю!» — нашлась Катя. «Какая у тебя, Калинина, прическа? Не смеши!» Пойдем смотреть, что там свистело». Задерживать Великого не было никакого смысла. Да и вряд ли получилось бы. Соловей больше не засвистит. Что происходит со стороны Ника, неясно. Надо идти, и будь что будет. Марк поднял ведёрко, удочку, пустую банку и почти побежал по тропинке. Катя следом. Встреча произошла на опушке леска, подступавшего вплотную к прибрежной песчаной линии. Растерянный, вспотевший Никифор выглядывал из-за широкой спины рабочего свинофермы. Катя знала, что парня зовут Антон. В Ромашкино он появился недавно, лет ему было от силы 25, поэтому все девчонки тут же заметили новичка и целую неделю, если не больше, строили ему глазки. Впрочем, безрезультатно. Девушки постарше флиртовали иначе, и тоже безрезультатно. Зато разговоры о новеньком пошли разные. Правда, в основном о том, что никто не понял, почему красивый, а Антон был действительно красив как бог, умный, и тут природа человека не обделила. Парень выгребает свиной навоз, а не снимается в кино или не занимается чем-нибудь подобным. И только одна фраза папы Случайно, действительно случайно, подслушанная Катей, натолкнула ее на мысль, что с этим Антоном не все так явно, как видится окружающим. Вот эта фраза «Из центра Антона прислали» вместо Виктора. Виктора Катя знала. Он тоже выгребал навоз. Однажды заходил к Калининым домой. Это когда из-за границы на нашу территорию пожаловали черти, из сказки о папе и о работнике его балде. Явились нагло, вели себя развязно, забрались ночью в продуктовый магазин, стянули два ящика шампанского, напились и бегали по лесу, пугая местных и заезжих грибников. В одиночку папа, естественно, с такой оравой пьяных чертей справиться не мог, пришлось вызывать отряд задержания. Вот тогда Виктор и возник в поле Катиного зрения. Пришел он к Калининым сам, без приглашения, ни о чем не спрашивал, а папа ничего не разъяснял. Конечно же, умная Катя догадалась, что настоящая работа Виктора — патрульный экстрасенс. «Думаете, не могла простая девочка, даже дочь пограничника, знать о такой редкой профессии?» «Конечно, не могла. Случай помог. Папа поехал в райцентр за зарплатой и взял с собой Катю. Ему дали расписаться в зарплатной ведомости». А Катя читала очень быстро и, глянув на табличку с подписями, успела прочесть чью-то должность — патрульный экстрасенс. Второй случай лишь подтвердил ее догадки. Вскоре после выдворения чертей из-за границы пожаловала красивая, видная и статная женщина. Представилась феей Ледомирой. Сказала, будто устала от дел и мечтает отдохнуть у Калининых, о которых слышала от других фей, Много хорошего. Конечно, родители не возражали. Несколько дней Ледомира действительно отдыхала и восстанавливала нервы. Много гуляла, качалась в гамаке, натянутом между двух берез, а потом исчезла. Папа с Виктором метались по лесу, по деревне, снова подняли отряд. Нашли, Лед... Нашли Ледомиру в райцентре. Застали на месте преступления в детсадике где она пыталась вытянуть души из орущих от ужаса детишек. Ведьму выслали, папу чуть не уволили. А вот Виктора с работы сняли. Тогда же, сразу после увольнения Виктора, в Ромашкино появился Антон. Выстроив элементарную цепочку, патрульный экстрасенс, рабочий свинарника Виктор, рабочий того же свинарника Антон Катя поняла, что знает тайну этого красивого парня, и знание ей говорило. Девочка, если Марку можно наврать с три короба, то со специально обученным Антоном такая затея не пройдет. Вам с Соловьем. Остается надеяться лишь на чудо. Марк, Ник, вы здесь постойте? Не дающим сомневаться в его полномочиях голосом, распорядился Антон. А ты, Катюша, иди за мной. «Послушайте, откуда вы знаете, как меня зовут?» — удивленно спросил Марк. И только тут понял, что в окружающем пейзаже чего-то не хватает. В следующий момент до сознания дошло. Вместо бетонного недостроя за давно поваленным забором зияла пустота. Бетон аккуратным крошевом покрывал землю. Лишь железная арматура напоминала о том, что дом существовал. «О, а...» «А где, мальчики?» «Повторяю для вас, оставайтесь на месте и помолчите, пожалуйста». Антон в сопровождении Кати обошел бывший забор по периметру, ткнул носком кроссовки в серое бетонное крошево. «Чисто сработано, да, Катя?» «А? Что сработано?» «Только не прикидывайся дурочкой, хорошо? Я ведь чувствую, что ты обо мне знаешь. Или не так?» «Так». Отпираться не было смысла. Ясно, что Антон читал ее мысли. Возможно, он прочел их еще до начала свиста, если оказался здесь в нужный момент, лишь чуточку опоздал. Правильно мыслишь, так и было. Катя вздрогнула. Нет, иметь дело с таким человеком не самое приятное времяпрепровождение. Ошибаешься. Все как у всех. Главное не иметь привычки лгать. Тогда не стыдно. А мне не стыдно. Поэтому скажи, куда делся Соловей. Разрушение это ведь его дело? Не скажу. Вот тут Катя уж точно не врала. Ей самой было интересно узнать, куда исчез разбойник. Плохо. Думал, ты скрываешь, а ты и впрямь не знаешь. Почему вы мои мысли читаете, а где соловей не чувствуете? Ну, сравнила, он же оттуда. Умеет экранироваться. А! -а, -а. Что делать-то будем? Папе, с мамой не говорите, ладно. Не скажете?» «А как ты это себе представляешь? Недостроя, нет?» «Он же тут всем надоел. Мы хотели...» «Ты хотела», — уточнил Антон, не вешая на соловья дополнительных преступлений. «Ну, пусть я. Хотела всем сделать хорошо. Ведь если бы не разбойник, тут бы никогда не получилось устроить нормальный пляж. А теперь только бетонную крошку вывести, арматуру срезать». «Действительно, намерения благие, но исполнение...» Антон подошел к берегу, побултыхал рукой в воде. «Классное место. Со дна небольшой ручеек с живой водой пробивается. Я знаю. Пляжа тут находиться сам Бог велел». Оперативник-экстрасенс хитро подмигнул. «А знаешь что, спасительница человечества, мы с тобой сделаем?» «Что?» Катя затаила дыхание, замерла. Даже на цыпочки привстала. «Никому ничего не скажем». Точнее, почти никому. Только когда твой гость вернется, посоветую ему убираться отсюда по добру по-здорову. И еще одна просьба: я с этого момента становлюсь как бы вашим соучастником, твоим и отца с матерью. Тимофея Львовича и Яну Семеновну я уважаю, поэтому подводить не хочу. Добрые они люди, но поговорить с ними мне придется. Не обессудь. Обещаю, экзекуции не будет. «Спасибо», — прошептала Катя. «А Никифор с Марком? Они как же?» «Ну, этих двоих в одну команду не объединяй. Марку скажем, что случилось неопознанное явление. Звучит глупо, но для одного раза прокатит. А вот Ник знает много. Его можно просто попросить не болтать лишнего. Поняла?» «Ну?» «Не «ну», а именно ты должна попросить. Почему я?» «Так надо». «Почему надо?» «Потом поймешь. «Не пойму, я ужасно глупая. Сейчас скажите». «Не скажу». «Почему?» «Если люди при моей профессии и способностях будут всем обо всем рассказывать, жить станет неинтересно». «Теперь поняла?» «Да». «Тогда готовь лапшу». «Какую еще лапшу?» «Которую мы с тобой будем людям на уши вешать». Антон, в одночасье превратившийся из опасного оперативника в друга, Увёл мальчиков в деревню. Прощаясь, шепнул. «Иди, выручай». «Соловей!» — осторожно позвала Катя. Вокруг ничего даже не колыхнулось. «Соловей!» — сказала погромче. Тот же результат. «Ну, соловей же! Где ты?» Справа плеснула вода. Сначала из неё показалась длинная камышовая трубка, затем — Мокрый, дрожащий разбойник. Он выплюнул камышину, снял с руки пару-другую довольных пиявок и, застучав зубами, полез к берегу. С одеждой, струями потекла вода. «Ну, я уж думал, век мне тут мокнуть. Хорошо, хоть сейчас не осень и не весна. Все равно замерз. Прости, так получилось. Непредвиденные обстоятельства». «Почему ж как раз предвиденные...» Затем и Никифора с собой брали. А я, как этого молодого увидал, сразу понял, что он может в мозгах копаться. Думаю, ну все, разбойничек, свистелся, А парень ничего, не выдал старика. Пойдем домой побыстрее, заторопила соловья Катя, а то опять резонанс потеряешь. Не просто пойдем. Полетим. Мне возвращаться надо. Хватит лечиться. На работу пора. Вот, собственно, и все, если говорить о первой части этой истории. Подчистим хвосты и можно приступать ко второй. Так, что там в хвостах? Во-первых, удовлетворим любопытство относительно того, влетела Катя или нет. Отвечаю: не влетела. Приходил Антон, родители с ними побеседовали. Когда тот ушел, Тимофей Львович подошел к дочери. Долго ее разглядывал, ухмылялся, потом сказал: "Ты в следующий раз хотя бы предупреждай, из каких приключений тебя придется выручать". И все. Другой хвост. Этот подлинней будет. Во второй части обязаны появиться новые персонажи, в частности Катины одноклассники. О них как об отдельных личностях потом. А Обо всех вместе сейчас кое-что расскажу. В классе Все на полном серьезе до сих пор верили в Деда Мороза. И даже не думайте хихикать и крутить пальцем у виска, пока не узнаете обо всех обстоятельствах. А они такие. Однажды в доме Калининых отдыхала отдел фея ночи Фиолетта, естественно, под видом приехавшей погостить дальней родственницы. Предприимчивая Катя договорилась с ней, что каждую новогоднюю ночь фея будет на несколько часов переходить границу и исполнять в Ромашкино детские желания. Фиолетта сначала заортачилась, слишком уж обременительная просьба, но потом согласилась, с условием, что в желания не войдут банальные подарки, смартфоны, велосипеды и даже телескопы и щенки. С тех пор, во время праздников и после Нового года, в ромашкинских семьях не бывает ссор, никто не болеет. Не воюет друг с другом. К мамам и папам приезжают из города дочери и сыновья. Бабушкам и дедушкам привозят внуков. Папы не уходят к другим женщинам. Перед школой в новогоднюю ночь обязательно распускаются подснежники, а на подоконнике у Кати — белая роза. Попробуйте после такого не поверить в Деда Мороза. Катя попыталась вставить в череду исполняемых желаний, просьбу о том, чтобы все ее одноклассники стали отличниками. Но Фиолета была категорична. Учёба — личное дело каждого. И третий хвост — хвостик. Но интригующий, скажу я вам. Когда отдохнувшая Фиолета вернулась в свой мир, к Калининам, напросилась в гости ее младшая сестрица, фея дня Сияна. Вдохновленная удачей с Фиолетой, Катя и эту волшебницу ухитрилась впрячь в колесницу своих задумок. Вместе они очистили от стоков ромашкинское озерцо. А потом вернули красоту и молодость постаревшему яблоневому саду в центре деревни. Там же, в центре, вдруг наполнился целебной водой давно пересохший колодец. Местные жители быстро раскусили ее свойства, начали пить и перестали болеть. Весёлая, решительная Сияна не оставила свою младшую подругу без награды. Однажды она на целую ночь подарила ей платье, сотканное из паутинок и лучиков лунного света. Волосы, лилию с полусотни светлячков — И совершенно обалдевшая Катя кружилась во всем этом воздушном великолепии по глади очищенного от стоков озерца. А вокруг нее летали разноцветные ночные бабочки. Да разве можно что-либо замечать в такие минуты? Незамеченными остались и два восторженных мальчишеских глаза, наблюдающих за танцем из зарослей сирени. Вот после этого случая в Катиной жизни и стали появляться букеты цветов — А потом начали происходить странные истории с прополотыми грядками и зажженными сигнальными огнями. Хотите узнать имя полюбившего Катю мальчика? Именно полюбившего, а не влюбившегося. Кто не понимает или не чувствует разницы, хорошенько поразмыслите. Так что, хочется узнать имя. А я не скажу. Пусть его первое узнает Катя, а то как-то нечестно получится.